Глава 76. Опасаясь спугнуть Гермиону, как присевшую на цветок бабочку, я в течение нескольких дней не пыталась приблизиться к ней. Я позволяла ей жить своей жизнью, но пристально наблюдала за ней, стараясь, чтобы она этого не замечала. Время и только время поможет мне вернуть дочь. Нужно набраться терпения, а времени у меня был избыток. У меня не было никаких забот. Я ни к чему не стремилась и ничего не чуралась. Я смотрела на наш дворец и владения, столь скромные по сравнению с Троянскими, и радовалась тому, что все здесь устроено так, что не требует моего внимания. Налаженная жизнь мало изменилась со времени моего отъезда. Дворец остался каким был. Ни новых залов, ни новых украшений. После смерти матушки отец потерял интерес к быту. Не знаю, имел ли отец намерение жениться повторно. Лишь однажды он сказал мне, глядя перед собой следящимися глазами с бельмами, что никто не согласится связать свою жизнь с домом Тиндарея, над которым теперь тяготеет проклятие Атридов. В таком случае мы с Менилаем просто созданы друг для друга. Заметила я и спросила как можно непринужденнее. А что стало с италийской девушкой-рабыней, которую бросил Минилай? Помнится, она ждала ребенка. Она родила близнецов. Теперь они уже взрослые, живут во дворце. Они надеялись, что я умру, Минилай не вернется живым из похода, а у Гермионы не родится наследник. С возвращением Минилаи и их надежды на трон рухнули. Они сильно разочарованы. Посоветуй Менелаю наградить их и отослать подальше. Все узлы, которые я разрубила, сбежав с Парисом, «Теперь придется завязывать заново». «Я хочу повидать Клитым Нестру», — сказала я. «Ты встречался с ней в последнее время? Она приезжала в Спарту?» «Нет, ни разу не приезжала. И я не ездил к ней. Я не хотел оставлять Спарту в руках этих близнецов в избежание беспорядков. Это было бы неосмотрительно. Давай вместе навестим сестру. А Минилай не допустит никаких беспорядков». Боюсь, силы стали не те, вздохнул отец. Я не выдержу тряской дороги, а потом еще подъем в гору. Я обратила внимание, что отец очень мало расспрашивает меня о трое. Она его немало не интересует. Возможно, любознательность исчезает по мере старения вместе с силами? Или он, как матушка, тяготится моим позором? А я поеду в Микены через несколько дней, сказала я. Я очень хотела увидеть Клета поговорить с ней о нашей жизни. Минилай был крайне недоволен и даже хотел запретить поездку. Моя сестра убила собственного мужа и открыто жила с другим мужчиной. Я не оправдываю ее поступка, он мне внушает ужас, но она моя единственная сестра. И потом, ведь твой брат совершил чудовищное преступление против нее. Она не смогла с ним смириться, ведь ты любишь своего брата, несмотря на все, что он совершил. Так и я люблю свою сестру». Я хочу повидать ее, иначе в моей жизни будет еще одна потеря. Ты, наверное, хочешь взять с собой Гермиону? Я не пущу ее к этой женщине. Я хотела возразить, разве Гермиона одно время не жила у Нестре, но решила, что Минилая все равно не переубедить? Хорошо, кивнула я. Я поеду одна, если не считать охранников и возниц, конечно. Будь осторожна там. Он пожал мне руку. «Ты думаешь, сестра представляет для меня опасность?» Удивилась я его подозрением. «Ты не видела ее много лет. Ты не знаешь, как она изменилась. Вид у него был виноватый, так же, как мы с тобой. Постарела». «Хорошо, я буду осторожна», — пообещала я. «Я еду в Микены. Я снова увижу Клитем Нестру, останусь с ней наедине, без сковывающего присутствия наших мужей». Об Эгисве я почему-то совсем не думала, он вылетел у меня из головы. День был ясный, я ехала в одной колеснице, слуги — в другой, а за нами тряслась повозка с подарками. Над их выбором я долго ломала голову. В Спарте не найти того, чего нет в Мекенах. Алибастровые кувшины, расписанные вазы, прозрачные ткани. Мы спустились в долину и поехали среди деревьев, садиков и ячменных полей. Здесь не было разрушений, как в окрестностях Трои — но нехватка мужчин проявлялась в каком-то запустении. Земля имела сиротский вид. Многие не вернулись из-под трое, и должно вырасти следующее поколение, чтобы вернуть землям цветущий вид. Почему они все отправились воевать? Неужели Минилай обладал такой силой убеждения? Наверное, он посулил им скорую победу, славу, трофеи. Ни одно из этих обещаний не исполнилось. Вернулись немногие и не скоро. Трофеи достались только вождям. Вместо того, чтобы обогатить Спарту, война истощила ее. Возница указал на тополиную рощу у ручья. «Здесь Минилай собирал армию», — пояснил он. «Проклятое место», — подумала я. Отсюда начали люди свой гибельный путь. Чуть в стороне рос Платан. Наверное, Минилай посадил его, чтобы отметить начало войны. «Я похолодела при виде его». Мне припомнился троянский дуб, символ другой войны. От него ничего не осталось. Равнина закончилась, сменившись гористой местностью. Колесницы легче одолевали подъем, чем тяжелая повозка. В небе кружились ястребы. Нужно было сделать остановку на ночлег. Мы облюбовали небольшую горную долину, которая оказалась уютной и защищенной от ветра. Птицы уступили место летучим мышам, которые рассекали воздух на фоне темнеющего неба. Усталая, я быстро уснула. Мне даже не потребовался эликсир забвения. С первыми лучами солнца мы снова отправились в путь. Однако ночью предостерегающие слова Менелая почему-то всплыли в моем спящем сознании и теперь окрашивали все, что я видела, в мрачные тона. Предчувствие усиливалось по мере приближения к Микенам. Вдруг все вокруг стало зловещим. Небо затянулось тучами. «Что меня ждёт?» Наивной казалась моя надежда, будто мы с Клитым встретимся, как ни в чем не бывало. Следовало вперед послать вестника с предупреждением о приезде. Нужно было предоставить Клитым Нестре возможность либо подготовиться к встрече, либо отказаться от нее. Я все крепче сжимала поручни колесницы. Мужчины-охранники болтали и смеялись. Для них жизнь была прекрасна. Сердце у меня стучало, как у зайца, за которым гонится свора собак. Что-то грозное нависло над нами, чего никто не видит. Но мое видение становилось тем отчетливее, чем ближе к Микенам. «Скорее, скорее!» — хотелось мне поторопить возницу. «Возможно, мы успеем до того, как непоправимое случится. Важно успеть!» Я не случайно выбрала день для своей поездки, теперь я понимала это. Быстрее, крикнула я. Нужно поспешить. Успеем, моя госпожа. Улыбнулся возница. До темноты целый день впереди. Мы опоздаем, прошу тебя, скорее. Пусть остальные едут за нами, а ты гони во весь опор. Это вредно для лошадей. Возница озадаченно посмотрел на меня. Они и так устали. Почему моя судьба всегда связана с лошадьми? Сейчас не до лошадей, крикнула я. «Случится ужасное, если мы опоздаем!» Он попытался спорить, но как-никак я была царицей и пресекла его возражение. «Как прикажешь, моя госпожа!» Вздохнул Возница и хлестнул лошадей. Мы помчались вверх, только камни выскакивали из-под колес. Мы почти летели, но на сердце у меня не стало легче. Его сжимало предчувствие, самое ужасное с тех пор, как я увидела сон, в котором Париса ранит стрела. «Последний подъем!» Я хорошо помнила этот пейзаж. Вот сейчас за поворотом покажется каменная мощь дворца, вырастающего из горы. От изнеможения лошади замедлили шаг, но я умоляла возницу гнать изо всех сил. С виду дворец казался мирным, безобидным. На какое-то мгновение я почувствовала себя идиоткой, испытав при этом огромное облегчение. Вдруг из ворот вылетела колесница. Взгляд лошадей был дикий, возница с криком хлестал их пуще, чем мой. За колесницей бежали люди. Лучники метили в возницу, но он был уже в недосягаемости. «Он опрокинет нас», — сказал мой возница. И правда, дорога была узкая. Двум колесницам не разъехаться. Мой возница попытался съехать на обочину, но колеса застревали в колее, и нам удалось освободить только половину дороги. А сумасшедшая колесница неслась прямо на нас. Она попыталась обогнуть нас, но накренилась на бок и остановилась. Возница сошел на землю и взял поводья, чтобы провести лошадей мимо нас. Его плащ и руки, сжимавшие поводья, были запачканы кровью. «Прочь с дороги!» — крикнул нам юноша, хватаясь за меч. «Не смотрите на меня!» Но я не могла отвести от него глаз. Возница был юн, строен, хорош собой. «Кто ты такой?» — спросила я. «Что ты натворил?» Мое вещее предчувствие давало мне право спрашивать его. Но он-то об этом не знал. Он видел только то, что мы ему не подчинились. Он в бешенстве посмотрел на меня. Но меня спасло то, что я так ненавидела. Он узнал меня. «Елена?» «Да, ты Елена. Ты во всем виновата. И в том, что случилось сейчас, тоже». Воскликнул юноша, однако втыкать в меня меч не стал. «Я не имею никакого отношения к тому, что ты натворил. Я даже не знаю, что. Я отомстил за отца». Я это сделал не сразу, но я был ребенком, когда его убили. Сын должен вырасти и возмужать. Тогда он сможет отомстить за отца. — Кого же ты убил? — воскликнула я. — Свою мать! — Арест. Крошка Арест. Это он. — Ты убил? Свою мать? Не знаю, что было ужаснее, его ли поступок или то, с каким спокойствием и гордостью он говорил о нем. Я исполнил свой долг, и ее любовника и Гисфа, я тоже убил. Арест пошатнулся, и я догадалась, что это не безразличие и не гордость, а потрясение столь глубокое, что он плохо осознает произошедшее. Он сел в колесницу. Поезжай, приберись! крикнул он. Она ведь твоя сестра, а моя сестра ее ненавидела. Свистнув, он пустил лошадей в галоп и исчез в облаке пыли. Я повисла на руках своего возницы. Вот почему сердце подсказывало мне, что нужно спешить. И все же мы опоздали. Я понимала, что мои слова звучат нелепо, как любые слова в такие минуты. Нас окружила толпа преследователей-убийцы. «Вы позволили ему уйти!» — кричали они. «Как мы могли остановить его без оружия?» — ответил возница. Толпа стала надвигаться на него, выставив копья, луки и мечи лучше не теряйте времени зря а следуйте за ним вмешалась я я елена сестра вашей царицы дайте мне пройти к ней от моих слов их возбуждение и ярость только усилились это ты во всем виновата ты навлекла на всех столько бед выкрикнул кто то если бы не ты ничего бы не случилось мне надоело слушать эти глупости оборвала я я должна пройти к убитой сестре пустите меня теперь незачем было торопиться Мы дождались, когда подъедут вторая колесница и повозка с никому не нужными подарками. Из колесниц, где мы чувствовали себя в безопасности, пришлось выйти, и мы быстрым шагом пошли к воротам, над которыми возвышались фигуры львов. Каждый раз я проходила под ними с тяжелым сердцем. Но сегодня мне то чувство казалось чуть ли не радостным. Ни охранников, ни слуг. Тишина. Двери широко открыты. Они словно рано выставляют на показ внутренности дворца. Мы переступили порог. Никто не вышел нам навстречу. Неужели все побежали в догонку за убийцей? Я пошла вперед. Я первой должна увидеть сестру. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидела тени, которые шевелились в кругу, стоя на коленях. Наверное, в центре круга и лежит моя сестра. Я подошла вплотную, только тогда тени в плащах заметили меня. Это царица? Спросила я. Одна из фигур откинула капюшон и посмотрела на меня. Кто ты такая? Неужели Елена? Не может быть. Может быть. Это я. Она считала, что ты умерла, оказалось все наоборот. Она лежит мертвая, а ты жива. Как все случилось? Я хотела услышать рассказ из уст тех, кто ее любил, а не из уст ее убийцы. Может, человеческие слова хоть немного смягчат ужас того, о чем объявил арест ее убил собственный сын когда она вышла встретить его. он отсутствовал много лет и вот вернулся к ее великой радости. но он вернулся с единственной целью убить ее. он ударил ее мечом в тот самый момент когда она протянула ему навстречу руки для объятия. удар оказался смертельным она только успела сказать арест и упала так она и лежит мы накрыли ее тело, но не касались его подготовить ее к погребению должна семья. Но рядом нет ни одного члена семьи, который бы это сделал. Сноска. В день убийства Агамемнона десятилетний Арест, его наследник, был спасён, отмечая Гисфа, своей сестрой Электрой. Она завернула его в плащ, на котором собственной рукой вышло диких зверей и велела тайком вынести из города. После смерти Агамемнона Эгис вправил в Микенах семь лет, разъезжая в его колеснице пользуясь его троном и скипетром, облачаясь в его одеяние, оскверняя его ложе и пуская на ветер его богатство. Но истинной правительницей Микен был акклитом Нестра. Согласно Павсанию, по прошествии семи лет Арест, ставший взрослым, вернулся в Микены, полной решимости убить свою мать и Эгисфа. Его решимость подкреплял совет Дельфийского оракула. Первым делом Арест отправился на могилу отца, где встретился с Электрой, которая также мечтала об отмщении. Под видом странника Арест постучался в дворцовые ворота и попросил, чтобы позвали хозяина или хозяйку. Вышла сама Клитемнестра, которая не узнала сына. Тот сказал, что пришел с печальным известием. Ее сын Арест умер на чужбине. Клитемнестра предложила Аресту войти и послала за Егисфом старую кормилицу Килису. Та сразу узнала питомца и передала Эгисфу хорошую новость. Его враг мертв, теперь ему некого бояться, и он может идти один и безоружный. Арест выхватил меч и поразил Эгисфа. Клитемнестра тут же узнала Ареста и попыталась смягчить его, но он не внял ее словам, и тем же мечом отрубил ей голову, а слугам показал сеть, в которой погиб Агамемнон, еще хранившую следы крови. А что же, Электро? спросила я она не станет выполнять ритуал она сейчас приносит жертвы на могиле отца и рассказывает ему о том что он отмщен в этом нет ничего удивительного сказала другая женщина она ходит на могилу отца каждое утро и каждый вечер она делает вид будто этого требует дочерний долг и почитания на самом деле она там разжигала свою ненависть к матери и тешила себя мечтами о месте Думаю, что она заразила ареста своей ненавистью. Она подговаривала его отомстить. У него не было причин так ненавидеть мать, как Электро. Она вызвала ареста в Микена, чтобы сделать его орудием убийства. Теперь его будут преследовать злобные Иринии. Но ей-то что? Нет, она не станет готовить свою мать к погребению. Хорошо, это сделаю я. И я наклонилась, чтобы поднять покрывало. Мне было страшно увидеть, что под ним. Но я была должна это сделать. Покрывало медленно соскользнуло до пояса, открыв голову, плечи, грудь. Длинные волосы закрывали лицо. Плечи и грудь были в крови, которая образовала лужу. Я попыталась убрать волосы с лица, но мне это не сразу удалось. Кровь приклеила их концы к телу. Наконец я увидела лицо сестры с широко раскрытыми, удивленными глазами. Чем объяснялось это удивление? Встречили с Арестом после долгой разлуки, или встречей со смертью я осторожно закрыла ей глаза если бы я встретилась с ней раньше то возможно ее встреча с сыном не закончилась бы смертью сказала я или закончилась бы еще одной смертью ты этого тоже заслуживаешь раздался пронзительный голос я обернулась и увидела молодую женщину как и все в темном платье но с усмешкой на лице ты наверное есть электро Добрая, любящая дочь, о которой я столько слышала? Спроси моего отца, и он подтвердит тебе, что я любящая дочь. Спроси эту, — она кивнула в сторону Клитомнестры, — и она тебе скажет обратное. Ответ на любой вопрос зависит от того, у кого спрашивать. Она подошла так близко, что я могла хорошо рассмотреть ее лицо с тяжелыми, грубыми чертами, как у Агамемнона. Мне даже на миг показалось, будто я снова вижу его. «Вы с моей матерью как две капли воды. Воистину, сестры, Обе изменницы и предательницы своих мужей. Таково проклятие, наложенное на нашего отца. Горько видеть, когда твои дочери выходят замуж не один раз». Выходит замуж? Ты так называешь неприкрытое бесстыдство?» Она вскинула голову. «Я с удовольствием отправила бы тебя к сестре. Для этого ты слишком труслива». «Спокойно», — ответила я. Ты предпочла годами лелеять свою ненависть и дожидаться, когда подрастет твой брат. Ты хотела его руками воплотить свой замысел. У самой не хватило духу. Я не боялась ее. Я была уверена, что сильнее ее, несмотря на мой возраст. Мне хотелось схватиться с ней, наказать ее немедленно. Не из благородства. Этого жаждала моя душа, и я добилась своего. Разъяренная она набросилась на меня. Я прижала ее к стене, схватила за волосы и сказала, задыхаясь, «Твоему отцу стыдно за тебя сейчас. У тебя не больше сил, чем у дряхлой собаки, которая только лает. Впрочем, он тоже был хвостун. Возможно, он тебя понимает». Я не стала разбивать ее голову о стену. Отпустила ее. Я к стыду своему поняла, что хотела, использовав дочь, свести счеты с ее отцом, уже недосягаемым для меня. «Убирайся!» — крикнула я. «Оставь нас!» Твое присутствие оскорбляет тень твоей матери. Домочадцы все это время сидели молча, потрясенные сценой. Когда Электро выбежала из комнаты, они прошептали. Так ей надо. А где его тело? Я не смогла выговорить имя Эгисфа. Снаружи. Он готовился к жертвоприношению возле алтаря, когда Арест пронзил его сзади копьем. Он упал на алтарь. Да, они достойны друг друга, эти брат и сестра. Я передернула плечами. Агамемнон убил прекрасную не только лицом, но и душой Ифигению, оставив жизнь этим двум чудовищам. Агамемнон никогда не отличался умом. Или он чувствовал, что Артемида хочет получить в дар самое лучшее, что есть у него? Я затрясла головой, отгоняя эти мысли. Не думать об Агамемноне, не думать о войне. Эти мысли не должны осквернять ритуал погребения. Гробница для сестры была давно приготовлена рядом с Агамемнаном. Мне казалось неправильным хранить их вместе. Но если сестра за многие годы не приказала перенести свою гробницу в другое место, значит, таков был ее выбор. Покрывая ее лицо саваном, я попрощалась с ней. «Благодарю тебя за то, что ты отвела меня в Спарту в тот летний день. Ты первая показала мне мир за крепостными стенами. Я тебя никогда не забуду». Мы осыпали саван полевыми цветами. Многие я впервые увидела в тот далекий летний день. Оставалось только опустить тяжелую крышку гробницы.